Глава 16. Бегенаж. Павел болел уже давно, с самого приезда в Бегенаж. Впрочем, он никогда не отличался крепким здоровьем, а с того времени, как наши герои нашли приют здесь, будто закрылся в себе и не желал включаться в игры с Марией, да и с другими ребятами, проживающими тут, не общался. Много детей пребывало в монастырь. Никто не знал, откуда они и кто их родители. Никто особо не вдавался в подробности, словно все и так знали причину. Со временем почти всех распределяли по семьям. Они, обретя родной кров и заботливых маму с папой, постепенно забывали, что было до их приезда в Брюгге. В тот период времени, когда Мария и Павел с родителями получили приют в монастыре, детей там было множество. В каждом доме бегинажа селились по шесть-семь детишек, а всю заботу о них взяли на себя настоятельница Регина и её послушницы бегинки. Они организовали школу в домике настоятельницы чтобы воспитанники выучились грамоте, математике, Божьему слову. Вначале именно бегинки монастыря заменили им родителей. Со временем детей стало поступать всё меньше и меньше, и на сегодняшний момент их уже практически не было большинству нашли новые семьи. Свою миссию по спасению детей бегинаш с большим трудом, но почти выполнил. Регина понимала, в скором времени наступит тот день, когда последний ребёнок найдёт свою приёмную семью. Бегенаш опустеет, умолкнут детские крики, утихнет беготня. Жизнь здесь войдёт в своё обычное русло. Этот день был не за горами. В Бегинаже осталось не больше десяти детей вместе с Марией и Павлом. Каждый день они приходили к настоятельнице Регине на занятия. Та уже самостоятельно, без помощи бегинок, могла справляться с их обучением. Мария с братом и со своими родителями занимали один из самых небольших домиков с внутренним двориком рядом со входом в Бегинаж. Этот домик им предоставила Регина — Ту самую ночь, когда семья появилась в Бегенаже с письмом от Хельги Суэн, адресованным настоятельнице. Она внимательно его прочитала и, ни слова не говоря, требовательным жестом приказав следовать за ней, проводила их в этот домик. Отперев дверь, заметила, что, по-видимому, сам Господь явился ей недавно в её молитвах и указал не занимать этот дом на всякий случай, пока не явится высшее знамение. Оно пришло. И Регина рада поделиться Божьей помощью. Так они получили пристанище на целых четыре года. Мария оказалась словно в сказке. Необыкновенно красивое таинственное место увлекло её с самого начала. Уютные домишки, расположенные внутри кругового периметра монастырской стены, и в центре — огромный зелёный луг — со старыми многовековыми вязами, перемежающимися совсем молодыми, недавно посаженными взамен погибших. Она каждый день гуляла и играла с девочками. Единственное, что огорчало её, — приказ настоятельницы. Ни ей, ни Павлу нельзя выходить за пределы монастыря, в отличие от других детей, имеющих полную свободу передвижения. Но это вовсе не расстраивало Павла. Он очень изменился. Как будто какая-то тёмная тень поселилась в его сознании. Стал нелюдимым и не хотел ни с кем общаться. Целыми днями сидел в своей комнате, не желая никуда выходить и пропуская занятия в школе. Теперь он был очень замкнутым и полностью погрузился в свои мысли. Поэтому Нина только и делала, что заботилась о нём, предоставляя Марии полную свободу для наслаждения прекрасными моментами детства. Александр каждый день рано утром уходил в город и возвращался поздно вечером. Из разговоров родителей Мария знала, что у отца есть работа, а те немногие деньги, которые он зарабатывает, как-то обеспечивают их содержание. Девочка увлеклась рисованием, поэтому однажды отец принёс ей небольшие листы, сшитые в альбом, и простые карандаши. Она рисовала всё, что окружало её — домики, вязы, церковь, своих маленьких друзей — но стеснялась этого увлечения и никому не показывала альбом, кроме своей матери. Нина сама очень хорошо рисовала, поэтому поправляла рисунки дочки. Так Мария и получала основные навыки в рисовании через Нину. Последнее время состояние Павла ухудшилось. Он часами смотрел в одну точку и не двигался. Только иногда мальчик приходил в себя, с удивлением оглядываясь, и не осознавая, где находится. Он почти перестал кого-либо узнавать и принимать пищу. Нина ухаживала за ним, как за грудным ребёнком, и к ночи валилась без сил от психологической тяжести, обрушившейся на неё. Их часто посещала матушка Регина, настоятельница монастыря. Обе женщины за эти годы подружились, а душевная поддержка Регины с их совместными молитвами, конечно, давала обеим надежду — на скорое выздоровление Павла. Отец в этот вечер вернулся, как обычно, поздно, в особо приподнятом настроении. Сначала он зашёл в дом к настоятельнице Регине и о чём-то поговорил с ней. Потом пришёл домой и долго шептался с Ниной, чтобы дети не услышали их разговора. Мария лежала в постели своей дальней комнаты. Разговор с Региной и удивительная встреча с незнакомкой всё время вертелись у неё в голове, «Какая странная девушка! И где она должна была видеть её?» Девочка пыталась перебрать в голове все свои встречи и знакомства, что она помнила за годы проживания в Бегинаже, но не могла ничего вспомнить, кроме бегинок и время от времени пребывающих новых детей. Однако никто из них и отдалённо не напоминал ей наездницу. «Нет, я точно её не знаю», — утвердилась в своих мыслях Мария — и закрыла глаза. Девочка ощутила, как привычное чувство из стомы пробежало по телу. Оно стало воздушным и лёгким, будто парящая в небе чайка. Мария поднималась всё выше и выше, беспрепятственно пролетая сквозь потолок, крышу и дальше вверх. Под ней расстилались дома. Мария почувствовала, как знакомый прохладный ветерок нежно щекочет её щёки и гриво треплет длинные волосы. Она полетела вместе с ветром, будто они были самыми близкими друзьями и давно не виделись, поэтому хотели многое друг другу рассказать. Ветерок направил её полёт куда-то в сторону от ночного города, и она с лёгкостью согласилась пуститься в воздушное путешествие. Они пролетели над городом, над каналами и мостиками, а ветерок увлекал её всё дальше и дальше, нетерпеливо и настойчиво. Мария вдруг увидела, что под ней уже нет ничего, кроме огромного безбрежного водного простора. Вода была везде, как единый организм. Океан гудел и шипел. Слышались всплески волн, бьющихся друг о друга, словно они ссорились и тут же разбегались, чтобы вновь наброситься друг на друга, хвастаясь своей мощью. Марию рассмешила их борьба — девочка весело любовалась их играми пока не увидела далеко на воде что-то хорошо знакомое корабль плыл рассекая волны как нож рассекает масло он был со спущенными прусами и потому не сразу различим в темном водном пространстве только два маленьких светящихся красных огонька спереди и сзади него позволили хоть и не сразу заметить судно какой красивый В восторге произнесла Мария, и её слова подхватил ветер шёпотом, повторяющий их всё быстрее и быстрее, разнося далеко по воде в нарастающем шторме. Мария вдруг осознала, что она и есть ветер, и закружилась над кораблём в весёлом танце, расплёскивая и поднимая волны всё выше и выше. «Ах, как хорошо и как весело! Я ветер! Я ветер!» Девочка устремилась к кораблю увидев чуть поблескивающий огонёк в маленьком окошке, она подлетела к иллюминатору и заглянула в него. Её глаза встретились с глазами незнакомого ей мальчика. Он смотрел в окошко на приближающийся шторм, и его взгляд выражал испуг и ужас. Мальчик что-то шептал одними губами, что-то непонятное. Постепенно он стал произносить слова отчетливее, и она Прочитала, наконец, по его губам. «Мария! Мария! Мария! Мария!» Какой-то незнакомец всё более ясно, всё громче и громче называл её имя. Девочка открыла глаза. Было раннее субботнее утро. Её разбудила Нина, как обычно поглаживая по голове. Мягкий ласковый голос вернул путешественницу из сновидений. Мария! «Доченька моя, просыпайся. Моя дорогая, вставай. Папа идёт в город и берёт тебя сегодня с собой. Ты должна быстро собраться, чтобы не задерживать его». «Боже мой, какое счастье! Папа берёт её с собой? Это что-то невиданное. Такого не было за все годы». «А как же матушка-настоятельница? А если она узнает?» «Она знает». Мы с ней договорились. На выходные дни папа будет брать тебя с собой. У него новая работа. Ты можешь эти два дня проводить с ним вместе. Мария быстро вскочила с кровати и стала умываться и приводить себя в порядок. Самым сложным в таких сборах были волосы Марии, очень длинные и густые, вьющиеся золотистые пряди. Когда Нина расчёсывала дочку, она всегда любовалась золотистым солнышком в её прическе. Мать получала необъяснимое наслаждение, дотрагиваясь до головы дочери. Под её руками они превращались в шёлковое покрывало. «Ты моя сказочная принцесса», — в восхищении произносила Нина, заканчивая свою кропотливую работу. Сегодня она причесывала дочку как можно быстрее. Не стала особо ничего придумывать, просто по возможности быстро заплела волосы Марии в две косы, перевив их алыми лентами. «Ну вот, всё готово. Быстрее одевайся и беги. Позавтракайте в кафе. Папа ждёт тебя во дворе». Мария, как ошпаренная, вскочила со стула. Она быстро натянула тёмное монастырское одеяние, длинное платье и ботинки и выбежала из дома во двор бегинажа. Завернула к выходу. Там, под аркой, её ждал отец. Увидев Марию, он протянул к ней руки в знак приветствия, желая подхватить и обнять. Девочка кинулась к нему. Отец поймал её, высоко поднял своими сильными руками, и они весело рассмеялись. «Ну вот, Мария, сегодня ты увидишь что-то очень волшебное. Тебе, я думаю, понравится». Он опустил её на землю и взял за руку. Они быстрыми шагами прошли подаркой, пробежали по перекинутому мостику через озеро и направились в волшебный город Брюгге.